Стояла глубокая ночь, когда к пастуху вернулось потрясённое сознание. Вагон не грохотал и не подпрыгивал на железных кочках. Видно, стояли, торчали где-то на полустанке или в тупике. Пастух пошевелился на полу и застонал. Попробовал подняться. Не получилось. Постановая, он пошарил руками в потьмах. С трудом нашел, открыл пастушью сумку, странную, словно бы пошитую, не из материи, из крупных радужных цветов, помятых уже полинялых. В пастушьей сумке он отыскал нужную траву, Христов Пасашок называется. Тонкий стебель травы, словно откликаясь на прикосновение страждущей руки, неожиданно стал увеличиваться. И вот уже маленький Христов Пасашок, Сделался крепким, настоящим посохом. Пастух опёрся на него, поднялся. Ощущая во рту что-то лишнее, он потрогал языком. Левый клык сломался во время побоев, раскрошился куском рафинада. «Сладкая жизнь начинается», — подумал он, выплёвывая крошки рафинада на тёмный пол. Во мраке за окном дремала какая-то захолустная станция. Морозно серебрились железнодорожные пути, по которым катался отраженный огонек фонаря, качавшегося под ветром. Вдалеке смутно проступали треугольники заснеженных крыш, слабо осененный светом созвездий, чистоколы, амбары, скирды. По коридору загремел конвой — Глухие голоса послышались за дверью матерная брань. Затем зазвенели ключи, забренчали запоры. «На выход!» – прокатилась команда. «На выход! Живее! Скоты!» И пастуху подумалось. Точно так же и он когда-то орал на монгольских сарлыков, не считая их за людей. И сарлыки тогда, точно так же, как он теперь, проникались потаенной ненавистью. Готовой выразиться в коротком кинжальном ударе, заточенным рогом. Как все это похоже, господи! Вот оно, стадо сарлыков. Здесь тебе и одомашненные яки, пускающие слюни до коленок, и совершенно дикие быки, способные в одиночку выходить на волка, одетого в серую рушинель. «Построились, построились!» Ревела чья-то глотка, похожая на паровозную. «Живей, бараны бритоголовые!» Начиналась процедура приема этапа. С улицы в вагон забрался краснощеки от мороза начальник конвоя, высокорослый капитан с шапкой, надвинутой на брови. Начальник конвоя внимательным взором окидывал каждого, кто передавался в его руки. Осматривал он зэков на предмет побоев, болезней и прочего. Затем, простуженно дергая носом, капитан шерстил бумаги, проверяя правильность оформления документов. И только тут, во время приема этапа, до пастуха дошло, почему два конвоира в вагоне колотили его так нежно и аккуратно. Боялись, как бы потом новый конвой не отказался от приемки товара. — Все! — простуженным басом рявкнул начальник конвоя по одному живее подхватил ты хмур живее да не толпитесь чё вы как козлы на бойне сам ты козел долетел откуда-то стоять рассверреппел ты хмур кто там смелый кто там вякнул заключенные в дверях замешкались, столпились в это время одна уххи важа появился вагон выстужают занервничал «Потом, потом разберешься!» Морозный ветер бросился навстречу пастуху, стал как будто обнимать, целовать горячее лицо. Он воровато осматривался. Кругом было тихо, тоскливо. Точно станция давно уже вымерла. Только чехоточный фонарь качался на ветру, поскрипывая ржавой шляпой. Да еще какая-то дворняга тонко вылазала докачкой на крыше которой белым петухом сидел снежный комок, готовый слететь. Заключенных выгнали на снег, на ветер, и тут же начальник конвоя стал орать простуженной глоткой. «Какого черта? Где автозак?» Кто-то сказал виновато. «Уже на подходе!» «На каком подходе, твою мать? Он должен стоять у дверей!» Заорал капитан, автоматически хватаясь за кобуру. «Это бордель, они в охра! Загоняй их обратно!» Капитан махнул рукой. «Отставить! Только время потеряем! Вот сюда их! Выстроить! Никтёщи на блины! Приехали!» Зэки встали плотным строем на пустыре, куда были направлены прожекторы. Ветер завывал над головами, кружились обрывки метели. Немецкая овчарка, совсем уже не та, что провожала в начале этапа, принюхивалась к чему-то, глядя на заключённых. Штыковое ухо чуть подрагивало от напряжения, а потом расслаблялось. Собака ухом стригла, так, будто соринку стряхивала. «Куда везут, не знаешь?» – негромко спросил пастух у заключенного, стоящего рядом. «Куда-то на север?» «Годится!» «А что годится-то? Это ж не Крым, мерзлота! Там даже мамонты сдохли!» «Ничего! Зато на вечной мерзлоте...» Можно остаться вечно молодым. Веселый ты, гляжу, удивленно сказал сосед. Ты хмур тебе печенку не отбил? Он сапоги ему чистил, прикинь, пробасил кто-то сбоку. Важа мне говорил, что ты гонишь пургу, чтобы ты хмур кому-то чистил сапоги, ага, сейчас. «Да я за базар отвечаю! Ты посмотри, посмотри на сапоги пастуха! Они же, мля, блестят, как самовары, как помидоры кота!» Мимо проходящий конвоир замахнулся прикладом. «Заткнулись, шакальон! Все хорром заткнулись, а то я зубы вам пересчитаю!» Коченея заключенные перетаптывались на снегу, перешептывались. Ветер стих, а затем изменил направление... И вдруг служебная собака насторожилась, напряженно глядя на пастуха. Она была не в силах постигнуть то, что происходило. Откуда-то из глубины невзрачной пастушьей сумки довольно явственно вдруг потянуло духом дикого зверя и свежей крови. Собака зарычала, показывая грозные клыки, громко фыркнула, прочищая ноздри. И опять принюхалась, взъерошивая загривок и накаляя злобные зрачки. Может быть, овчарка и разобралась бы в странном содержании пастушей сумки, но конвой курил, перебивая запахи, конвой швырял окурки под сапоги и опять закуривал, коротая время. Овчарка отворачивалась, опуская морду к чистому снегу, она как будто умывала острое чутье, и все равно не могла унюхать, разобраться в диковинных запахах необыкновенной сумки арестанта. Луна, пробравшись за облаками, посмотрела будто в глазок. Щепотки света посыпались на заключенных, на стволы конвоя, на крышу старого покосившегося вокзала. Завиднелись круглощёкие часы, стекло давно разбито, Цифры непогода соскребла, а стрелки, заржавев, отпали. И наконец-то пришел автозак, металлический фургон, который можно было бы назвать резиновым. Пастуху эта мысль пришла позднее, а в тот момент, в момент загрузки, он просто обалдел от того, что вытворял конвой. Через 2-3 минуты фургон был набит под завязку, трамбовали прикладами, Месили, как тесто, и все-таки на воле осталось еще около десятка заключенных. И тогда конвой отдал своим овчаркам команду ФАС. И те, кто был на воле, кто еще с полминуты назад не представлял, как он может попасть в переполненный автозак, эти несчастные, спасаясь от овчарок, винтами с визгом закрутились в автозак, напоминающий бочку с селедками. Пастуху повезло в этой бочке. По бокам автозака находились два так называемых «стакана» для перевозки одиночных зэков. Пастух по счастливой случайности оказался в таком стакане и поэтому ехал с комфортом, если это слово вообще уместно в подобной ситуации. Тряслись по кочкам долго, нудно, время шло, а ночь за маленькими окнами в решетках даже и не думала кончаться. Даже напротив, темень плотнела, укрываясь морозным туманом. И холод, и голод все сильнее давали себе знать. Постукивая зубами, пастух собрался достать кусок хлеба. Слабыми руками приоткрыв пастушью сумку, он вдруг улыбнулся. Впервые за многие ночи и дни. В темной глубине пастушьей сумки, пахнущей лугами, ягодами, Неожиданно забрежил какой-то странный свет, а вслед за этим показалось крохотное солнце, оранжевый шар, похожий на цветок алтайской купальницы. Покружившись над головой, цветочный шар завис под потолком фургона, будто на нитке невидимки Потом раздался легкий щелчок, и маленькое солнце прошло через стекло и сквозь решетку, не нарушив ни железа, ни стекла, И где-то над заснеженной землей, над горами и реками, волшебным цветком стал распускаться нежный утренний свет, божество пастухов и поэтов.